«Итак, кто-нибудь готов к сдаче курсовой?» Лорд Драйгон строго оглядывал аудиторию, где собрался весь первый курс ведьминского факультета. Но за исключением Саманты. Она с самого раннего утра уже упорхнула на свидание с Берном. Как и в прошлый раз, экзаменационная комиссия состояла из трех человек. Возглавлял ее сам лорд-королевский аудитор собственной персоной. Рядом с ним сидела госпожа Тейс. Но что самое удивительное, тут присутствовал и ректор. Лорда Комптона сегодня было не узнать. Он как будто явился сюда с тяжелейшего похмелья. Глаза красные, словно он не спал всю ночь. Руки сильно тряслись, а камзол был измят и не свеж. Все присутствующие то и дело косились на него с недоумением, но мужчина низко-низко наклонил голову и старательно не смотрел по сторонам. Чем же вчера закончилась его встреча с Адрианом? Если честно, я думала, что больше никогда в жизни не увижу лорда Комптона. Как никак, но он совершил тяжкое преступление, а стало быть, должен ответить перед законом. Или Адриан решил простить его? Не решил поторопилась заверить меня о спида. «Как такая глупая мысль вообще пришла к тебе в голову?» «Так почему лорд Комптон здесь?» Как и следовало ожидать, Змейка проигнорировала мой вопрос. «Вообще, она была непривычно молчаливой с того момента, как проснулась после вчерашнего происшествия на кладбище. В ходе работы над зельем я даже решила...» что заклинание ректора оказалось слишком сильным, и змейка все еще дремлет, поскольку она не дала мне ни одного совета и никак не комментировала сложный процесс. Но услышала короткое «не сплю». С наступлением нового дня ничего не изменилось. И загадочная тишина со стороны хранительницы рода все больше меня беспокоила. «Так и будем молчать?» С легкой ноткой раздражения поинтересовался Адриан. «Как понимаю, никто первым идти на сдачу не собирается». Вообще-то я могла поднять руку. Считай, полночи готовила зелье под строгим присмотром госпожи Тейсы Морока. Но по вполне понятным причинам не собиралась привлекать к себе всеобщего внимания. В памяти слишком живы были оскорбления, которыми не так давно меня щедро осыпала Аурелия. Вон так и косится на меня с откровенной злостью. «Ну что же...» Адриан тяжело вздохнул и придвинул к себе список студентов. «В таком случае, как и в прошлый раз, начну по алфавиту. Итак, Аурелия Лонс». Безошибочно нашел в аудитории девушку и поманил ее пальцем, предлагая выйти к кафедре. Та, однако, не торопилась встать. Наконец-то отвлеклась от меня и недовольно уставилась на Адриана. «Аурелия...» Повторил он с ноткой раздражения. «Не заставляйте комиссию ждать». «Лорд Драйгон, а разве аудиторская проверка Академии не завершена?» Вдруг дерзко спросила она. «По моим сведениям, вы еще вчера должны были предоставить доклад королю». «Ага. Так вот, по какой причине его вчера пригласили во дворец». «У вас очень хорошие источники информации», – сухо проговорил Адриан. «Проверка действительно подошла к концу». «Вчера я сообщил Его Величеству свои выводы по ее итогам. Но я, право слово, не совсем понимаю, какое отношение это имеет к сегодняшней передаче. «Прямое», – огрызнулась Аурелия. «Если аудит завершен, то что вы забыли в стенах Академии? Или, вернее, будет спросить, кого?» И ядовито ухмыльнулась, бросив на меня многозначительный взгляд. Среди ее подружек поползли ехидные смешки. И я смущенно потупилась, почувствовав, как щеки теплеют от неловкости. «Я все еще не понимаю, как ваши вопросы связаны с пересдачей курсовых». Холодно отчеканил Адриан. Говорил он вроде бы спокойно, но было в его голосе нечто такое, что мгновенно успокоило зародившиеся было смешки в аудитории. Даже Аурелия перестала нагло ухмыляться. «Впрочем, ладно». Продолжал тем временем Адриан. «Спрашиваете, что я забыл в Академии?» «Что же?» «Я рассчитывал объявить об этом после каникул, когда будут улажены последние формальности. Но так и быть. Если вы настаиваете и сгораете от нетерпения узнать новости...» «Лорд Комптон, вам слово!» И с самой доброжелательной в мире улыбкой перевел взгляд на ректора. Тот вздрогнул как будто от удара. Затравленно вжал голову в плечи, и я невольно вспомнила, как вчера он стоял на коленях перед Адрианом и протягивал к нему руки, умоляя о пощаде. Ну же, подбодрил его Адриан. Доверяю вам честь сообщить новости студентам вашего самого любимого и дорогого факультета. Причем дорогого во всех смыслах этого слова, тихо пробормотала себе под нос госпожа Тейс. Лорд Комптон встал провел ладонью по седым растрепанным волосам, в тщетной попытке хоть немного их пригладить. «Счастлив сообщить, что я покидаю пост ректора Академии», проговорил он быстро и сбивчиво, уставившись в стол перед собой, как будто опасался хоть на миг встретиться взглядами с кем-нибудь из присутствующих в аудитории. «Это решение далось мне нелегко. Много лет я отдал на служение магической науке, но время неумолимо». Пришел черед уступить свое место молодому и достойному кандидату. Уверен, что он подобающим образом продолжит мою работу. И под его руководством Академия достигнет небывалых высот в развитии». Выпалив все на одном дыхании, ректор тут же опустился обратно и замер, весь сутулившись. В аудитории после столь ошеломительного заявления повисла мертвейшая тишина. «Не поняла!» Естественно, первой очнулась Аурелия. Она с недоумением уставилась на поникшего ректора. «Как это? Вы покидаете пост ректора?» – спросила она да противным и визгливым голосом. Осознала, небось, к чему ведет такое решение лорда Комптона. А то вдруг новый ректор Академии не будет настолько жаден к деньгам, а значит, придется или учиться, или уходить из Академии. «Так это!» – резко бросил Адриан. Вчера я имел долгую беседу сначала с королем, а потом и с лордом Комптоном. Не буду скрывать. Результаты аудиторской проверки оказались удручающими. По просторному помещению после такого заявления пробежали шепотки недоумения. Однако стоило Адриану кашлянуть, и все замолчали, вновь жадно ловя каждое его слово. «Лорд Комптон много сделал для Академии». Продолжил он с нескрываемым ехидством. Но, увы, в последние годы его жесткая деловая хватка немного ослабела. Возраст, знаете ли, никого не щадит. И его величество согласился со мной, что лорду пришла пора уйти на заслуженный покой. «Но как же...» – опять не выдержала Орелия. В ее огромных прекрасных глазах застыли слезы. Как будто она искренне переживала из-за столь внезапной отставки ректора. А на самом деле, уверенно плевать ей на Витария. А вот вылететь из Академии, ой, как не хочется. «Не переживайте». Адриан адресовал лично ей ледяную усмешку. «Естественно, долго без руководства Академия не останется. Я принял любезное предложение лорда Комптона заменить его на этом месте». «Понимаю, насколько это ответственный шаг, но я готов принять на себя все последствия своего решения. В конечном итоге его величество согласился со мной, что так будет лучше всего». В аудитории вновь воцарилось потрясенное молчание. «Это что же получается? Адриан теперь ректор Академии? Ой, ой-ой-ой!» Почему-то этот факт скорее испугал меня, чем обрадовал. «Теперь вам ясно?» «Почему я принимаю пересдачу?» Вновь насладившись произведенным эффектом, вкратчиво поинтересовался Адриан, посмотрев на побледневшую Аурелию в упор. «Да», – очень тихо пискнула она. «Вы готовы предоставить свою работу?» Аурелия побледнела еще сильнее, отрицательно мотнула головой. «Простите», – еще тише проговорила она. «Я... я не подготовилась». «Кто бы сомневался?» «Наверное, была уверена, что к моменту пересдачи вредный аудитор покинет академию, и она без малейших затруднений получит пятерку, за которую уже щедро заплатили ее родители». «Очень печально», – констатировал Адриан. Обвел внимательным взглядом притихшую в нервном напряжении аудиторию. Задержал его на мне и спросил строго. «Еще раз повторяю, кто желает выйти и ответить?» Вопрос он задавал, глядя мне прямо в глаза, и я неохотно встала, как будто под действием молчаливого приказа, застывшего на дне его зрачков. «Габриэлла Лейс», Адриан кивнул мне, «прошу, тему вашу я помню, теневое зелье, оно готово?» «Да», робко подтвердила я, спустилась к кафедре и поставила на край стола склянку, в которой яростно бурлил темно-синий туман, то и дело взрывающейся черными молниями. О да, зелье выглядело именно колдовским. И судя по тому, как согласно вздохнула аудитория, это мнение разделяло не только я. Впечатляюще! Адриан скривил уголки губ, поднял склянку в воздух, потряс ее. Одновременно с этим туман в ней тревожно потемнел, а молний стало еще больше. Неполную минуту Адриан задумчиво всматривался в глубь пузырька, и сиреневые отблески бушевавшего там содержимого играли на дне его зрачков. Затем он с немалой долей лукавства посмотрел на пригорюнившегося лорда Комптона. «В прошлый раз вы сказали, что не можете подтвердить верность приготовления зелья, поскольку не пробовали его. Почти пропел Адриан, и даже мое слово для вас не аргумент». Ну что же, в этот раз я с превеликим удовольствием предоставляю вам честь стать первым. И протянул склянку бывшему ректору. Тот так поспешно и испуганно отшатнулся от нее, что едва не свалился со стула. Наверняка понял, что теперь перед ним самое настоящее теневое зелье, а не какое-то там приворотное. Ну что же вы? Адриану коризненно цокнул языком. Лорд Комптон. «Неужели вы отказываетесь?» «Да, вот именно отказываюсь», глухо подтвердил бывший ректор с нескрываемым ужасом, глядя на маленький пузырек в руках Адриана. «Я осознал свою ошибку и на этот раз предпочитаю всецело довериться вашему мнению». «Другими словами, если я скажу, что зелье сварено верно, то вы поддержите мое решение?» уточнил Адриан. «Поддержу» льстиво ответил лорд Комптон. «Конечно же, я одобрю любой ваш вердикт». «Ой, как будто у кого-то есть сомнения в том, что вы зачтете курсовую Габриэлле». Не выдержав, выпалила Орелия. Она сидела вся красная от негодования и даром, что не пыхтела от гнева. Осознала, небось, что вот-вот вылетит из академии. Новый ректор вряд ли продолжит традиции старого, а нормально учиться она вряд ли захочет». «Что вы имеете в виду?» Под гнетом его пристального, немигающего взгляда Аурелия слегка стушевалась, но почти сразу с вызовом вздернула подбородок. «Я озвучу мнение многих», отчеканила срывающимся от злости голосом. «Простите, но я не уверена в том, что вы будете беспристрастны при оценивании курсовой работы Габриэлы, прежде всего по личным мотивам». Теперь мои щеки не просто потеплели от неловкости а запылали от стыда. Кровь так стремительно прилила к лицу, что стало жарко дышать. «Ах, вот оно что!» Адриан, ни капли не смутившись от столь неприкрытого обвинения, усмехнулся. «Что же, Аурели Алонс, в таком случае, быть может, вы желаете проверить действия теневого зелья на себе?» «А вот и проверю», решительно заявила Аурелия. Встала со своего места сбежала по ступенькам к кафедре и остановилась рядом со мной, прежде одарив меня взглядом, полным ледяного презрения. «Не думаю, что это уместно», – поторопился вмешаться лорд Комптон. Боязливо покосился на невозмутимого Адриана и продолжил. «Милая моя Урелия, возможно, ты не знаешь, в чем заключается опасность и коварство теневого зелья. Во-первых, противоядия от него не существует». А во-вторых, любая оплошность при приготовлении. И человек рискует надолго, если не навсегда, застрять в нематериальной форме своего существования. Последнюю фразу Аурелия явно не поняла. Это было ясно потому, с каким недоумением она сдвинула брови. «То есть...» – переспросила с капризной ноткой. «То есть ты рискуешь стать призраком?» – прямолинейно брякнул лорд Комптон. Другими словами умереть». И вот теперь Аурелию проняла. Она переменилась в лице и с опаской посмотрела на склянку, которую ей протягивал Адриан. «Это правда?» – спросила дрожащим голоском. «Если вы умрете, то это самым очевидным образом докажет то, что зелье сделано неправильно». Адриан небрежно пожал плечами. «А стало быть, Габриэлла будет исключена из Академии» поскольку повторной пересдачи не предусмотрено. «Кстати, а ведь об этом я не задумывалась прежде. Второй пересдачи действительно не будет. Неужели Адриан планирует начать свою работу в качестве ректора Академии с распуска целого курса? Курсовую сдала только Саманта. Надеюсь, и мне ее зачтут. Но мы ведь не можем продолжать учебу всего лишь вдвоем. Судя по всему, эта мысль, пришла в голову не только мне. По аудитории пронеслись быстрые шепотки. Кто-то на задних рядах возмущенно ахнул, а кто-то отчетливо выругался в полголоса. «Как это? Повторной пересдачи не предусмотрено!» Аурелия совсем растерялась от этой печальной новости и утратила боевой пыл. С возмущением взглянула на лорда Комптона, который опять горестно сгорбился за столом. «Мне очень жаль!» Пискнул он. Но лорд Драйгон говорит чистую правду. Но как же? Аурелия, наверное, собиралась спросить о судьбе денег, уже уплаченных за учебу на факультете. Но осеклась, сообразив, насколько неуместно говорить о подобном в присутствии нового ректора. Давайте быстрее! Поторопил ее Адриан, видимо, уже устав от затянувшегося разбирательства. Если вы сомневаетесь в моей компетенции, или беспристрастности то пейте зелье сами, госпожа Алонс. Или же вернитесь на свое место». Аурелия сверкнула глазами. Рассерженно тряхнула головой, позволив пушистым белокурым локонам красиво разметаться по ее хрупким плечикам. И внезапно выхватила склянку из рук Адриана. «А вот и выпью!» – выпалила с вызовом. Но все-таки замешкалась на пару секунд, ожидая, что ее остановят. Лорд Комптон и впрямь приподнялся. Но в следующее мгновение Адриан положил руку ему на плечо, и мужчина бухнулся обратно, как будто его пригвоздили к стулу. «Пусть», сказал с нажимом, «не имею ничего против того, чтобы госпожа Алонс сделала это». Аурелия в очередной раз яростно сверкнула на него глазами, сделала глубокий вздох. И крышка от склянки покатилась по столу, когда она поддела ее ногтем. Аурелия! Отчаянно взвыл лорд Комптон. Не глупи! Что? Ну что я скажу твоему отцу, если вдруг. Фразу он не успел закончить. Аурелия фыркнула, выдохнула, и отправила все содержимое склянки в рот. Я отчетливо увидела, как ее горло дернулось, когда она проглотила зелье. И девушка словно окаменела. Устремив отсутствующий взгляд куда-то поверх всклокоченной шевелюры бывшего ректора. В помещении повисла долгая тягостная пауза. Было так тихо, что я слышала лишь биение своего сердца, тревожным набатом отдающееся в ушах. Аурелия, не выдержав, первым нарушил тишину лорд Комптон. Девочка, ты как себя чувствуешь? Аурелия с видимым усилием моргнула, перевела взгляд на бывшего ректора. И я невольно вздрогнула. Ее глаза были залиты мраком. Нет, не из-за расширенных до предела радужек. Радужек я вообще увидеть не смогла. Ее глаза сейчас выглядели как провалы, до пределов заполненные мраком. «Аурелия!» Лорд Комптон все-таки не выдержал и вскочил на ноги. С диким грохотом тяжелый дубовый стул отлетел в сторону. Но он не повел и бровью на этот звук. «Аурелия!» Повторил с отчетливым паническим завыванием. «Ну зачем? Зачем, девочка?» Осекся, когда она еще раз моргнула. Затем с усилием сконцентрировала на него взор. В ее глазах клубилась чернильная тьма. Бели сиреневые молнии. Совсем как в склянке недавно. «Я...» – прошептала она. Я исчезаю. И действительно исчезла. Я растерянно заморгала, не понимая, что произошло. Только что Аурелия стояла рядом со мной и вдруг растворилась. Развеялась темным облачком, без малейшего следа. «О небо!» – потрясенно прошептал лорд Комптон. Вцепился обеими руками в густую шевелюру и как следует дернул. Затем, Шарашина уставился на клоки волос которые остались между его пальцев о небо аурелия провел тоскливо я вы это же катастрофа я нервно выпрямилась во весь свой рост неужели я ошиблась когда варила зелье быть того не может госпожа Тейс внимательнейшим образом следила за каждым моим действием морок тоже то и дело подавал советы ну а сам рецепт «Я и сейчас могла бы оттарабанить без малейшей запинки». «Вы хоть понимаете, что натворили?» Плачуще вопросил лорд Комптон. Резко повернулся к Адриану, открыл рот. И замер, так и не сказав больше ни слова. Потому что Аурелия внезапно появилась. В мгновение ока едва заметная дымка сгустилась вновь и приобрела очертания девичьей фигурки. А еще через секунду... Сама Аурелия выступила из кокона тьмы. Правда, тот же опасно покачнулась и едва не рухнула на пол. В последний момент успела схватиться за край стола и тяжело задышала. Выглядела она сейчас приотвратно. Кожа серая, губы бледные, глаза мутные. «Аурелия!» Лорд Комптон подскочил к ней, бережно подхватил подлокоть, уберегая от возможного падения. «Итак...» Без малейшего сострадания спросил Адриан. «Вы убедились, что зелье сделано правильно? Или желаете повторить? В склянке еще немного осталось». Аурелия метнула на него затравленный взгляд. «Не надо!» – прошептала измученно. «Больше никогда! Вы не представляете!» Сгорбилась, прикрыла ладонями лицо и, видимо, зарыдала, давясь в беззвучных всхлипах. Уж слишком характерно затряслись ее плечи. «Аурелия!» – растерянно повторил лорд Комптон. «Идите вы!» – огрызнулась немедля Аурелия. Нисколько не смущаясь, тут же во всех красках добавила, куда именно бывшему ректору академии надлежит держать путь. Лорд Комптон совсем по-женски ахнул. Его дряблые щеки окрасило негодование. «С отцом моим объясняться будете!» Зловеще пообещала Аурелия. «Сегодня же!» После чего кулаком вытерла слезы. Прищурившись, обожгла меня взглядом и, рассыпав по аудитории звонкую дробь каблуков, рванула прочь. С грохотом захлопнулась за ней дверь. Адриан при этом не повел и бровью. «Итак, дорогие мои!» Мурлыкнул с непонятным предвкушением. «Кто еще хочет проверить действие теневого зелья на себе?» Обвел взглядом притихшую аудиторию. Широко улыбнулся, не обнаружив добровольцев. «В таком случае, Габриэлла, поздравляю тебя со сдачей курсовой!» Резюмировал коротко. «Удачи в дальнейшей учебе!» «А, вскинулась я была, потому что слишком много вопросов так и осталось без ответа. Самый простой и логичный – ведьминский факультет хотя бы останется существовать». Адриан, будто против воли, сконцентрировал на мне взгляд. И язык словно прирос к моему небу. «Всего хорошего!» Уже с нажимом сказал он. «Сессия сдана. Остальное узнаешь позже». Я мазнула взглядом по притихшей аудитории. Кроме меня сегодня никто не подготовил курсовой. Интересно, как Адриан планирует решить эту проблему? Он же не может отчислить всех? «Брысь!» А это прозвучало уже в моей голове, да с такой властностью, что я мгновенно рванула к дверям. Правда, успела заметить, какой теплой улыбкой проводила меня госпожа Тейс. Выскочив на крыльцо, я немедленно угодила в крепкие объятия Саманты. «Рассказывай, рассказывай!» – потребовала она, отстранившись. «Все прошло хорошо? Ты сдала?» «Ага», – ошеломленно подтвердила я. «И ты знаешь...» «Адриан теперь ректор». Глаза Саманты округлились. Но ничего спросить у меня она не успела, потому что раздалось громкое «А, девчонки, вот вы где!». И на полянку перед факультетом вышел Берн в сопровождении Ноэля. При виде блондина я почему-то смутилась. Вспомнились события прошлого вечера. Интересно, он помнит, что едва не погиб из-за меня? «Мы сдали сессию». Радостно провозгласил Берн. «Уже три часа, как все позади. Ждали, когда вы освободитесь. А значит, ура, каникулы!» «И ты сдал?» На всякий случай спросила я у Ноэля, хотя тот лучился от радости. «Ага», — подтвердил он. «Прикинь, не зря вчера весь вечер за учебниками провел. Даже заснул, уткнувшись лбом в конспекты. Ох, и жуть же мне приснилось. Тебе даже лучше не знать» но это того стоило. Лорд Драйгон, как ни странно, мне ни одного дополнительного вопроса не задал. И вообще, был настроен ко мне очень доброжелательно. «Да, потому что вчера ты без малейших сомнений встал на мою защиту. Правда, вряд ли когда-нибудь вспомнишь об этом. Естественно, вслух я этого не сказала. Лишь благодарно улыбнулась Ноэлю». «А все это значит что?» Берн вдруг в пару гигантских прыжков преодолел высокие ступени крыльца, схватил Саманту в охапку и радостно закружил ее. Допусти «Да ты!» – завизжала она, при этом радостно хохоча. «Девочки мои, у нас целых две недели свободы!» – громогласно завершил Берн. Осторожно поставил Саманту обратно. Моя невысокая хрупкая подруга на его фоне казалась совсем крошкой. «Сдается, у этой парочки все очень серьезно!» задумчиво резюмировала Аспида. И впрямь. Берн потянулся было к губам Саманты в ожидании поцелуя, но вовремя опомнился и бросил на нас с Ноэлем смущенный взгляд. «Так какие планы на каникулы?» – пробасил, не выпуская Саманту из крепких объятий. «Домой», – твердо сказала я. «Родители небось рвут и мечут, что я всю сессию у них не показывалась». «Домой», – кисло подтвердил Ноэль. Я же говорил, весь наш род на праздник приглашен. «Смотри, приятель, как бы тебе не вернуться в академию с помолвочным кольцом на пальце!» Загоготал Берн. «Не вернусь!» Тихо, но твердо ответил Ноэль. «Точнее, вернусь, но без кольца». При этом он смотрел прямо мне в глаза, и я невольно смутилась. «А я здесь останусь!» Тихо пискнула Саманта с явным удовольствием прижимаясь к широкой груди Берна. «Мне просто некуда идти». «Ошибаешься!» Берн назидательно вздел указательный палец. Свободной рукой он при этом ближе притянул к себе Саманту. «Ты поедешь со мной, к моим родителям». «Как это?» Саманта изумленно распахнула огромные голубые глаза, окаймленные черной густой бахромой длинных ресниц. «Так это!» отозвался Берн. «Ты этот Новый год проведешь со мной, и мое решение не обсуждается». «Но...» Саманта явно растерялась от такого напора, опасливо осведомилась после короткой паузы. «А твоя невеста Шарлотта?» «О, так Берн и про свою якобы помолвку ей рассказал». «Я улажу этот вопрос». Хмуро буркнул Берн. «Не переживай, но одной я тебе праздник не позволю провести». Саманта чуть нахмурилась. В ее глазах тлело сомнение. Но в следующий миг Берн сгробастал ее в поистине медвежье объятие, как будто опасался, что она сбежит. И поцеловал. Я с трудом подавила смешок. Сдается, дела на любовном фронте у моей подруги идут очень и очень хорошо. Главное, чтобы она не обожглась. Но вроде бы Берн приятный парень. Веет от него заботой и надежностью. Да и защита Аспида никуда не делась. Ноэль, тоже наблюдавший за этой романтической сценой со стороны, как-то странно вздохнул. Посмотрел на меня с каким-то непонятным ожиданием. «Мне пора. Пока!» Выпалила я, осознав, что в противном случае может произойти нечто непоправимое. И не то, чтобы я была против поцелуя Ноэля. «Я тебе голову лично откушу!» Зловеще пообещала мне Аспида, выйдя из непривычной спечки. Даже не думая об этом, мальчишке. Наверное, я могла бы возмутиться и поспорить с хранительницей рода, но не стала этого делать. Сбежала с крыльца и рванула прочь. Немного позже, уже в общежитии, я собирала сумку, бросала все вещи в нее без разбора. И вдруг в спину ударил теплый ветер открывшегося портала. «Я скучал по тебе». Я не успела обернуться, как меня заключили в ласковые и надежный обручи рук. «Габи, даже представить себе не можешь, как мне было плохо без тебя». И Адриан запечатлел поцелуй на моей макушке. Не обращая внимания на мое слабое сопротивление, развернул меня к себе лицом. «Это было подобно пытке», – проговорил тихо. Тыльной стороной ладони легонько очертил обрис моего лица. И мне бы возмутиться, послать его ко всем демонам за все, что он мне устроил, хотя бы за недельное заточение. Но я не смогла. Смотрела в его темно-карие глаза. И все мои обвинения, все мои аргументы, которые я так кропотливо собирала целых семь дней, почему-то вылетели из моей головы. А затем Адриан наклонился и поцеловал меня. Его губы коснулись моих с осторожностью, как будто он боялся спугнуть меня. И это было приятно. А затем поцелуй стал тверже, настойчивее. Руки Адриана спустились на мою талию, сжались на ней воистину стальной хваткой. На какое-то время я словно отключилась. Вся сосредоточилась на новых ощущениях. Никогда прежде я не целовалась с мужчиной. Тем более с опытным и зрелым, который точно знал, как доставить мне максимальное удовольствие. Коленки задрожали и постыдно ослабли. Я обвела руками шею Адриана, лишь бы не рухнуть к его ногам. И больше всего я боялась, что поцелуй закончится. «Так, мои дорогие, оно ну брысь друг от друга!» Язвительное высказывание Аспида отрезвило меня. Я внезапно обнаружила, что ладонь Адриана... Уже вольготно расположилась на моей груди и ласкает ее. Пусть через ткань платья, но все равно. Немедленно прекратите. Властно потребовала змейка. Адриан, к Габи у меня никаких претензий. Она маленькая, невинная и ничего не понимает. Но ты-то? Или забыл главный принцип своего рода? Адриан так поспешно шарахнулся от меня, как будто его обожгли. Я чуть было не шарахнулась за ним. Это было больно. На самом деле больно, как будто меня ударили, когда я больше не смогла чувствовать тепло его тела. «Какой принцип рода?» Спросила я. «В свое время узнаешь». Снисходительно обронила Аспида. Язвительно продолжила. «Ну что, мои дорогие, убедились, что вы созданы друг для друга. Да от энергии вашего поцелуя «Звезды потушить можно было, а, возможно, и создать парочку новых». Адриан промолчал. Он стоял совсем рядом со мной, почему-то держал пальцы около губ, словно силился сохранить наш поцелуй в памяти. «Габриэлла, я открою тебе портал прямо к дому родителей». Наконец хрипло проговорил он. «И... до встречи». «Нет, так не пойдет». Я решительно мотнула головой. «А что будет с ведьминским факультетом? Мы с Самантой не можем быть!» «Я буду скучать», – перебил меня Адриан. «Отличных праздников!» И самым невежливым образом пихнул меня в портал. «Ну разве не гад?» Конец произведения Текст читала Милисента.